На следующее утро, когда мы выехали на машине из Лэнс-Энда, Питерсон убил небольшой озноб. Я предоставил ему отсыпаться на заднем сиденье, а сам медленно вел машину сквозь налетавшие порывами дождь и туман. Спешить было некуда, к тому же мне хотелось подумать и тщательно проанализировать ту гору информации, какую обрушил на нас полковник Стейнс. Трудно было стряхнуть с себя цепенящие впечатления, оставшиеся от острова. Но было совершенно необходимо попытаться хоть как-то разобраться во всем. На протяжении всего рассказа Стейнза, который продолжался далеко за полночь, я делал кое-какие заметки в блокноте, данным мне Даусоном. Теперь я выудил его из кармана рубашки, положил на руль, и смотрел, как он покачивается и трясется. Из рассказа полковника стало ясно, что внутри Четвертого Рейха, как его называют по словам Стейнза, в определенных кругах, идет борьба за власть. С одной стороны, это Старая Гвардия, люди, прошедшие Вторую мировую войну, многие из которых, возможно, лично знали Гитлера, и прочих из его окружения. Мартин Борман был одним из этих людей, и Стейнс считал, что он, вероятно, до сих пор живет где-нибудь в Южной Америке, хотя за последние три года никаких сообщений о том, что кто-то его видел, не поступало. Альфред Котман, профессор Долдорф, мой дед... Представители этой старой когорты. Винтики старого фашистского механизма. А с другой стороны, появились новые, более молодые лица. Но о них Стейнс говорил несколько сдержанно. По мнению Питерсона, Стейнс просто не знал, кто они. Его информация касалась только нацистов времен Гитлера, оставшихся в живых. Между этими двумя группировками действовали ключевые фигуры. Они заполняли разрыв и связывали обе фракции. И та, и другая получали финансовую поддержку из нацистской казны, которая неуклонно увеличивалась. Промежуточную позицию, по словам Стейнза, занимали Мартин Сент-Джон и Гюнтер Брендель. Оба прирожденные политиканы и мастера компромиссов. Деятельность Бренделя в послевоенный период не сводилась лишь к тому, чтобы, оставаясь неузнанным и незамеченным, присутствовать на слетах и нацистов. Помимо расширения своей фамильной фирмы «Экспорт-Импорт», которая была на редкость удобным прикрытием для любых операций и сделок, Брендель Вращался в глубинных сферах возрожденных эсэсовских организаций, например, ХИАГ и Зигерхайдс-динст СД. Занимался подделкой иностранных банкнот, паспортов, прочих документов. Контролировал работу фабрик и заводов в ряде ведущих отраслей промышленности. Был владельцем ночных клубов и борделей используя их в качестве шормы и средств шантажа. Влияние Бренделя распространялось также на юридические учреждения и органы общественного порядка Западной Германии, где служило множество бывших нацистов, людей, преданных, которым он в свое время помог замести следы. Стейн Считал, что один из тех, на кого ложилась ответственность за нацификацию Новой Германии, Гюнтер Брендель. Питерсон спросил его, почему же в таком случае он не послал одного из своих ангелов мщения убить Бренделя. Стейнс поджал бескровные холодные губы, потыкал вилкой в остатки сливового пирога, И ответил, что Брендель все еще жив, поскольку он, собственно, преступник скорее послевоенного времени, чем времен войны. возмездие участь бывших нацистов. Брендель это промежуточное звено, а ему, Айвору Стейнзу, предстоит сначала закончить начатое дело. «Ну, приводит меня в бешенство», — проворчал Питерсон, жуя сочный ростбиф, который в этот вечер подали нам в отеле Гроуэнер А именно то, что мы до сих пор не знаем, кто совершает все эти убийства. Конечно, куда проще заявить, черт побери, что это нацисты и дело с концом. Но от этого остальному миру не легче». «Нормальным людям, я хочу сказать, как... он те». Он фыркнул и жестом указал на улицу внизу под нами за окном, исполосованным дождем. «Для них. Фашисты — дело прошлое. Кусок странной истории середины 20 века. Попробуй заикни, им об этом. Да они тут же запрячут нас в сумасшедший дом». Он энергично сунул в нос ингалятор и тянул в себя воздух, пока лицо не стало одного цвета с шарфом, а глаза не сошлись на переносице. «Нацисты!» — выдохнул он. В комнате стоял запах ментола и полоскания для горла. «А кто же, черт подери, тот долговязый и его колобук-помощник? Кто убил Сирила? Тот верзила? А может... Каждый раз был другой исполнитель, вы понимаете это, а? Да просните же, Купер. Я не сплю. У меня просто глаза устали. Я слышал, как Питерсон ест. Нос у него совсем заложило, и ему было очень трудно одновременно есть и дышать. Если бы я мог лучше думать о Стензе... Иногда мне кажется, что он в здравом уме. А начинаю вспоминать о нем и прихожу к выводу, что он все-таки ненормальный. А значит, и мы с вами ненормальные, раз ухлопали столько времени, выслушивая его байки. Он оттолкнул от себя сервировочный столик на колесиках с остатками ужина. Как вы считаете, он на самом деле тот, за кого себя выдает? «Надо навести о нем справки. У меня есть дружок в скотланд ярде Схожу к нему, выясню». Он оглушительно высморкался и чихнул, заставив меня окончательно проснуться. «Параллельно, поскольку я все равно буду в скотланд ярде свяжусь с Рокой и поинтересуюсь, нашли ли эти сволочи Котман и Сент-Джон. Потом позвоню» в Куперс Фолс и Федеральное бюро. Он зевнул. «Небось, начнут допытываться, куда это я к дьяволу запропал. Если только они не следят за нами. Ну, овцы Задумчиво проговорил Питерсон, протягивая руку за шоколадным мусом. Потом поднял на меня глаза, в которых зажглось любопытство. «Знаете, Куперс, Если они заинтересовались, ну, по-настоящему заинтересовались, ведь и правительственные отчеты были уничтожены в этой неразберихе, они, возможно, следят за нами, даже если сами убийства их не очень трогают. Такова правда жизнь. Проблема вся в том, что ты никогда полностью не можешь быть в чем-либо уверен, пока не станет слишком поздно. Иногда они преследуют свои собственные цели. ВБР, ЦРУ, или эти парни из разных там спецслужб, у них столько прав, полномочий, сколько им нужно, чтобы выполнить то, что они хотят. Он одним махом проглотил мусс и облизал усы. Ну, такова жизнь. Я попросил его заодно проверить полученные нами от Стейнза адрес фирмы Бренделя, а также адрес в Белгрейвии, Где жили Брендель и его жена? Это фешенебельный район Лондона. Так она уже теперь его жена? Питерсон хитро блеснул глазами, вытер салфеткой рот. Появились сомнения, так надо понимать. Не знаю. Может быть, она просто похожа на вашу мать, сказал он. Утром я вышел на парк Лейн. Со светло-серого неба, мало чем отличавшегося по цвету от швиотового в тонкую полоску костюма, в котором Питерсон завтракал, не переставая моросил дождь. Я никогда не видел Питерсона одетым столь официально. Он направлялся в Скотланд-Ярд и хотел выглядеть презентабельно. Наблюдать, как менялся его внешний вид вместе со сменой туалетов, Когда он надевал то один костюм, то другое было интересно. Тут же заметно менялось и его поведение. В это утро не было никакого шмыгания носом, никакого следовавшего за этим нытья. Питерсон двигался быстро, выглядел деловитым и даже внушал некоторый страх. «Я все-таки пусть и не сразу, но раскопаю эту навозную кучу куперш», сказал он, когда мы расставались. До сих пор я плыл по течению, а этого я больше всего не люблю. Раскрыв зонт, я вошел в тихий, безлюдный из-за дождя гайд-парк. Чем ближе я оказывался к Ли, тем больше хотелось подождать и еще раз все взвесить. Слишком уж тревожной казалась мне моя миссия. Я медленно шел по парку, почти не замечая никого, направляясь к парку Кенсингтон-Гарденс. На моем пути оказалось озеро Серпентин. Я обошел его слева, а потом свернул направо, пересек Ротенроу, роу постоял на Knightsbridge, глядя сквозь пелену дождя на уголок ораторов Гайд-парка и угол Вилтон-Плейс. Мне ничего не оставалось, как двигаться к намеченной цели. Дом выходил на улицу в Белгривия Плейс. Это было типичное лондонское строение из красного кирпича со свежей белой окантовкой на окнах, с медным молотком на сияющей березной двери, элегантное, ничем не примечательное, тихое здание. Я стал ждать. Через каких-нибудь полчаса они вышли. У меня перехватило дыхание. Фрау Брендель шла впереди. Высокая, с золотистыми волосами, в короткой доталии кожаной куртки, потертых бежевых брюках, с широкими манжетами и туфлях на платформе, сантиметров в пять толщиной. Она остановилась на верхней ступеньке крыльца, сунув руки в карманы и слегка подав плечи вперед. На ней были огромные дымчатые очки. Следом за женой появился Брендель, тоже высокий, широкоплечий, в приталенном пальто с бархатным воротником, в котелке и в серых перчатках. Он повернулся, поднял светло-коричневую сумку с сине-зеленой полосой, что-то сказал жене и спустился следом за ней по лестнице к черному Мерседесу. Я поразился. Их легко можно было принять за отца и дочь. На расстоянии казалось, что ей лет двадцать. Я почувствовал, что теряю уверенность. Я ожидал, что она старше и, во всяком случае, не походит на манекенщицу из модного журнала «Вог». Они быстро сели в «Мерседес». Бендель отъехал от тротуара, и машина проследовала мимо меня, свернула за угол к Найтсбриджу и исчезла из виду. Я зашагал назад через Гайд-Парк, сразу ослабевший, усталый, хотя была еще только середина утра. Я не думал уже ни о четвертом рейхе, Ни об Айвори Стейнзе, ни Али, ни об одном из убитых я ощущал только усталость и внутреннюю опустошенность. У гостиницы я влез во взятый нами напрокат автомобиль, с трудом проехал по Лондону, пока не отыскал контору Брендаля по указанному Стейнзом адресу, остановился в уобученной, неподалеку от входа, И стал ждать. Минут через десять в зеркале моей машины возник черный Мерседес, плавно проскользнул мимо и остановился впереди меня у самого входа, где стоянка запрещалась. Она открыла дверцу, вышла из машины, на мгновение повернувшись ко мне лицом, откинула волосы со лба. Он тоже вышел, и они вместе направились к зданию. Его широкая сильная рука, Легла ей на плечи, и они скрылись в подъезде. Час спустя они снова вышли. Он взял из машины светло-коричневую сумку, и они торопливо зашагали по улице. Я вылез из машины и последовал за ними. Дождь теперь только чуть накрапывал. Ветер стих, воздух был густым и душистым. На углу Брендель купил ей букетик весенних цветов, яркое радостное пятнышко. И в то время, когда они продолжали свой путь, она держала его за обернутые бумагой из стебельки, а Брендель нежно постукивал концом зонта об асфальт. Они вошли в ресторан Эдуардо. Я же помедлил немного, потом решил черт с ним и открыл дверь. В Эдуардо, несмотря на название, не было ничего итальянского. Он оказался довольно старой таверной, уставленной лакированной красного дерева мебелью. В воздухе стоял приятный запах полировки. Возле одной стены, которая была отделена декоративным викторианским стеклом, высилась груда номеров Financial Times и сновало множество мужчин, в белых сорочках с расстегнутыми воротниками и в галстуках, завязанных на маленький узел. Женщин в зале было мало. Я сразу заметил ее у окна, выходившего на улицу. Она наклонилась к Брэндону, чтобы прикурить. Я уселся за столик у боковой стены, откуда мог хорошо их видеть. Открыл собственный номер Financial Times заказал отбивную кружку Портера и принялся наблюдать за ними скрытой разношерстной толпой бизнесменов, которые жадно вгрызались в жареную грудинку. Мне ничего не оставалось, как только наблюдать. Брендель в отлично сшитом костюме выглядел элегантным, холеным. Посреди стола лежал букетик. Она что-то говорила, пила вино, маленькими глотками ела бифштекс и салат. В голове у меня все начало путаться. То в какой-то миг мне казалось, что я остро ощущаю родственную близость с этой женщиной, которая целиком занимала мое сознание. То вдруг я становился холодным, бесчувственным, безразличным. Она была совсем не такой, какой я ожидал ее увидеть. Однако факт оставался фактом. Женщина это казалось, не несла на себе никакого отпечатка фатальности. Она вовсе не походила ни на печальное, тающее, углубленное в себя существо, ни на романтическую героиню. Она оказалась самой обыкновенной женщиной. Очевидно, это-то меня и обескуражило. Мысли, которые я вынашивал, делая изли предмет моих поисков и разгадку нескольких убийств, представлялись несколько нелепыми, когда я смотрел на эту светскую даму, обедающую со своим мужем. Она закурила, откинулась назад, обхватив длинной рукой спинку стула, начала медленно оглядывать зал. Неожиданно при мысли, что сейчас я встречу с ней взглядом, на меня повеяло ужасом. Я резко поднялся, оставил деньги на столе, вышел и направился через улицу в табачный киоск. Находиться с ней в одном помещении почему-то показалось мне рискованным, и меня охватила паника. Через несколько минут они тоже появились, и какое-то время стояли у входа, о чем-то беседуя. Брендель передал жене сумку. Она на секунду сжала его руку, и они разошлись в разные стороны. Я подождал, пока она удалилась на полквартала и перешел на другую сторону. Она в самом деле оказалась высокой. Ее голова с развивающимися волосами Немного возвышалась над толпой. Вначале она заглянула в ювелирный магазин на бонд стрит и вскоре вышла с маленьким пакетиком, который сунула в карман куртки. Потом побывала в другом магазине, на Риджент-стрит. Я последовал за ней. Там, потеряв лист среди стеллажей шерстяной мануфактуры, Я испугался, что не смогу найти ее, и в волнении бросился на улицу, повернул за какой-то угол и тут столкнулся с ней носом к носу. Она мельком скользнула по мне взглядом из-за огромных дымчатых очков, а я, опустив глаза и неловко пятясь сбормотал извинения, пока не сообразил, что она давно обо мне забыла. И, к счастью, ей не было ровно никакого дела до неуклюжего тюленя, налетевшего на нее. Когда она прошла мимо меня, от нее повеяло нежным ароматом незнакомых цветочных духов. Перейдя на другую сторону кондуит стрит я остановился в ожидании, а она в это время зашла в парфюмерный магазин Кристиана Диора. С Диором она покончила в несколько минут и направилась обратно на риджент стрит откуда на Пикадилли-серкус через Трафальгарскую площадь мимо памятника Нельсону к Стренду. Я уже порядочно устал, когда она приблизилась к обветшалому зданию в довольно неприглядном переулке, под углом отходившим от Стренда, Клестер-сквер и Ковент-Гардену. Она взглянула на часы, глубоко вздохнула и исчезла в узком дверном проеме. Ветхая деревянная лестница скрипела под моими ногами. Ступеньки посередине были истерты бесчисленным количеством людей, которые в течение столетий, отдуваясь, взбирались по ним. Казалось, этим ступенькам нет конца. Лестница привела меня на второй этаж. Грязные стены вокруг потрескались, а в воздухе стоял густой едкий запах пота. На самом верху, за полуоткрытой дверью, оказалось, Серая, неосвещенная комната. Что-то было написано на дверях. Я приоткрыл их ровно настолько, чтобы прочесть надпись. Школа танцев Макумбера. В этот момент внутри кто-то забренчал на рояле, разминая пальцы. Я пошел на звук. Наткнулся на другую дверь с надписью «Балкон», сделанной стершейся кое-где золотой краской. На балконе царил глубокий полумрак. Театральные кресла, их было четыре ряда, оказались пустые. Внизу подо мной шли занятия. Около тридцати девочек лет десяти стояли у станка вдоль боковой стены, выполняя упражнения. Пожилая седоволосая женщина в очках на цепочке играла на рояле. Фрау Брендель начала медленно расхаживать вдоль ряда девочек, заговаривая с каждой из них, жестикулируя, наставляя, демонстрируя. Волосы у нее были стянуты на затылке в тугой пучок. Поверх розовых рейтуз надет трикотажный черный купальник. Для балерины она казалась чрезмерно высокой и, пожалуй, тяжеловатой. Ноги были мускулистые, ягодицы, сильные и плотные, грудь девичьи плоская. Двигалась фрау Брендель плавно, грациозно, размеренно. Руки ее как бы плыли по воздуху. Музыкальное сопровождение оборвалось, и она что-то сказала ученицам по-французски. С девочками она обращалась умело и ласково. Когда был объявлен перерыв, они с горящими глазами сгрудились вокруг нее. Я почти забыл, кто она такая и зачем я здесь. В конце первого часа ко мне присоединились три женщины в плащах, матери, пришедшие посмотреть на дочерей. Занятия окончились, и я стремительно спустился по скрипучей лестнице, и перешел на другую сторону улицы.